где птицы строят гнезда и выводят птенцов. Часто говорят, что осенью все птицы летят на юг. Всегда ли так? Они действительно зимуют в более теплых краях, но эти районы могут быть не только на юге, но и на западе, и на юго-западе, и на юго-востоке, на побережьях континентов и островов, омывая их теплыми течениями, где зима мягкая и птицам легко добывать корм. Далек, опасен и труден их путь. Он измеряется тысячами километров. Полярные крачки, обитающие на Чукотке, бьют в этом отношении все рекорды. Пролетев тысячи километров вдоль сибирского побережья Ледовитого океана, огибают затем Скандинавию, поворачивают на юг и, минуя Африку, устремляются в Антарктиду. которую, правда, особенно теплой не назовешь, но где все-таки лето, в то время как в северном полушарии зима. Таким образом, крачки пролетают в оба конца до 60 тысяч километров, путь, во всяком случае, не меньший, чем длина экватора. Почти полгода бывают эти птицы в пути. Золотистые ржанки во время перелетов по 40 часов проводят в воздухе непрерывно, покрывая путь в три тысячи километров над водой. Бури, ветры, неожиданные снегопады, хищники — все это грозит перелетным птицам. Немало их разбивается ночью о скалы и стоящие на морских берегах маяки, чей свет привлекает птиц. А сколько гибнет в местах зимовки и все же летят днем и ночью? Должны! Ну Но вот начинает пригревать солнце День становится длиннее, и птицы возвращаются в родные места, принося с собой весну. Как писал Никитин, «Полюбуйся, весна наступает, журавли караваном летят, в ярком золоте день утопает, и ручьи по оврагам шумят. Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнезд понавьют, посмотри, что за звуки, за песни польются». День деньской, от зари до зари. Раньше всех появляются грачи, с которыми был связан даже особый праздник в русском календаре. Герасим Грачевник, 17 марта. Еще снег не сошел на полях, они уже деловито расхаживают по оттаившим дорогам и холмам, собирая скудную пищу. И тут же, не теряя времени, чинит гнезда, откладывают яйца и начинают насиживать. Никто из перелетных птиц раньше грачей не выводит потомства. За грачами прилетают скворцы и жаворонки. Первая песня жаворонка означает, что зиме конец. Здесь уж Жуковский не ошибся, когда писал. На солнце темный лес зардел, В долине пар белеет тонкий, И песню раннюю запел В лазури жаворонок звонкий. Он голосисто свашины «Поет на солнышке сверкая, весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны». В разных областях и районах прилет и отлет птиц протекает не в одно и то же время. В южных районах птицы появляются на много дней и даже недель раньше, чем в северных, и отлетают позже. На широте Челябинск-Свердловск грачи прилетают 18-20 марта, Кварцы появляются 25 марта, 6 апреля. Жаворонки, лебеди, дрозды, зяблики, пустельги, коршуны – 1-10 апреля, а иволги – 20-30 мая. От этих сроков могут быть и отклонения в ту или иную сторону в разных местах и в отдельные годы. Например, весной 1968 года на редкость холодной – Первую песню скворца в Уфе я услышал только 7 апреля, а через неделю наступила вторая полоса похолодания, которая задержала прилет мелких певчих птиц на добрые две недели. Как видим, птицы прилетают не одновременно, а следовательно и гнезда вьют и высиживают птенцов более-менее в разное время. И хорошо. Этим как бы удлиняется период полезной работы птиц, по сбору вредителей и защите от них лесов, садов, полей, лугов и огородов. Обычно у жаворонков и скворцов, как и у других птичек,